Одель. Играй, Одель, не знай печали, хариты лель тебя венчали и колыбель твою качали. Твоя весна тиха, ясна, для наслаждения ты рождена. Час упоенья лови, лови, лови. молодые лета отдай любви и в шуме света люби, Одель, мою свирель.